На Левина, вместо вопроса, курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула похитоску. — Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат. — Ничего. Нервы, как всегда. — Не правда ли? Необыкновенно хорошо, — сказал Степан кач заметив, что Левин взглядывает на портрет. — Я не видал лучше портрета.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 Концепции из выдуманных условных фигур А потом все комбинации сделанные выдуманные фигуры Надоели и начинают придумывать Более натуральные, справедливые фигуры Вот это совершенно верно, сказал Варкуев Так вы были в клубе? Обратилась она к брату Да-да